Глава 18 Гроза не унималась. Она катала ветер по крыше, пробуя ее на прочность, и дом то вздрагивал, то скрипел, то постановал, жалуясь на непогоду. Стало вдруг холодно и сыро. И даже постель, в которую сунули грелку, так и осталась ледяной. Сиди ровно. Джо сама взялась за щетку. Я их обрежу завтра. И будешь дурой. Почему? А зачем резать? Не знаю. Мешают и тяжелые. Иногда мне кажется, что еще немного, и голова просто-напросто оторвется. На подоконнике блестела лужица воды. И к утру она разрастется, а может, даже сбежит на пол. Надо будет сказать, чтобы тряпки принесли. Или сразу таз. Дождь Катарина не любила. Генрих в дождливые дни становился ворчлив и как-то особенно подозрителен. Его раздражало все, и сколь бы незаметной ни старалась быть Катарина, все одно ее находили, чтобы упрекнуть. А еще в дождь узоры на руках наполнялись силой, и Катарина их чувствовала этакими колодками, от которых не избавиться при всем ее желании». «Оторвется, прибьем». Щетка скользила по волосам. И только Джио умела разбирать их вот так, мягко, не причиняя боли, не выдирая пряди, даже когда те путались или вот попадали во что? В воск, что вдруг оказался в постели. Или в деготь. «А ты и вправду была там?» «В колониях?» была. «И остальное тоже правда? Джунгли, город, храм?» «Правда. Ты не хочешь об этом говорить? Тогда зачем вообще?» «Потому что тоже дура». Джо легонько шлепнула щеткой по голове. «Я была молода, когда встретилась с твоим отцом. И наивно я верила, что любовь преодолеет все. И главное — доверие. А потом оказалось что не следует доверять всем подряд. А любовь — это такая сказка, которая позволяет мужчине получить власть над женщиной. — Он обманул тебя? — Не меня одну. Пальцы Джио застыли в волосах. Катарина видела в зеркале отражение ее лица, задумчивого, мечтательного даже. И сквозь знакомые уже черты будто проглянули другие. «Ну да. И меня тоже. Клятва? И она. Он забрал кое-что мое, без чего я не могу вернуться домой. Что? Флейту. Флейту? Как-то не увязывались в представлении Катарины Джио и Флейта. Я не знала, что ты умеешь играть. Умела когда-то. Неважно. Моей Флейты больше нет» как и многого другого, и это уже не имеет значения. Косу она плела быстро и ловко. «Твой отец всегда мечтал о власти и богатстве. Он весьма гордится древностью рода, но забывает рассказать, что в его молодые годы, кроме древности этой, гордиться было больше нечем. Это теперь он богатейший человек в Британии». Это было сказано с легким оттенком презрения И те камни не только они к тому времени он имел достаточно денег, чтобы расплатиться с долгами, выкупить родовой замок и заплатить за невесту, но ему показалось мало. Катарину отпустили она обернулась и поймав руку джио прижалась к ней щекой спасибо за что за все. «Сперва ты меня пугала, и нарочно, да?» «Мне это казалось забавным». «Понимаю». Катарина гладила темные пальцы. «Тогда меня пугало буквально все. Я совершенно не годилась на ту роль, которую он выбрал. Он ведь купил Генриха, так?» «Тот любил развлечения, а казна вечно была пуста. Все удивлялись, откуда он узнал обо мне. Я ведь не покидала дома». И вдруг приглашение ко двору. Встреча, свадьба. Все быстро, слишком быстро. Дело в деньгах. И в них тоже. Странно, но Катарина не испытывает обиды на мужа. Ей его даже жаль. Толстого, запутавшегося, некогда великого, но давно уже превратившегося в пародию на самого себя. Его боялись и в то же время презирали, а вот отца только боялись. Король должен был умереть много раньше. Джо присела на край кровати. Его рана в ноге, несмотря на все усилия целителей, то затягивалась, то вновь воспалялась. А еще он был весьма неумерен в еде и питье, что сказалось на сердце. Его печень была столь велика, Впрочем, кому я рассказываю, ты сама все знаешь. Катарина вздохнула. От мужа пахло кислым потом, болезнью, гноем и еще чем-то особенно неприятным. И запах этот вызывал тошноту, которую приходилось скрывать. Хорошая жена должна любить мужа, восхищаться и принимать любым. Стать хорошей женой — У Катарины так и не получилось. Отец предложил ему не только деньги. Не обманывайся, богатых невест в Британии хватает. Твой отец предложил исцеление. Неполное, нет. Но венец из желтых камней продлевал жизнь и снимал боль. Мы знали это точно, ибо именно этот венец и позволил Дживасу продержаться три дня. Три треклятых дня. Тот зверь переломал ему хребет и вскрыл живот, вывалил внутренности. Он отступил перед моим огнем, но ненадолго. И тогда Дживас, поняв, что умирает, попросил подержать венец, примерить перед смертью. Сказал, что коль подыхать, то по-королевски. И твой отец не отказал. Тогда он еще думал, что умеет быть другом. Хотя это и не помешало ему переспать с женой Дживаса. Сказал, что если друг не знает, то и возражать не станет. Да. Джо откинула одеяло и похлопала по кровати. «Ложись давай, а то утро завтра будет ранним». И Катарина послушно забралась в постель. Стоило его примерить, и Дживас перестал умирать. Отступила бледность. И он сказал, что ему больше не больно. Чудовищная рана на животе стала затягиваться, и даже черные кишки не были тому помехой. Дживас запихал их внутрь и на третий день поднялся. Понимаешь? Невозможно. Я бы тоже сказала, если бы сама не увидела. А на четвертый твой отец проломил ему голову камнем. Джо поправила одеяло. «Закрывай глаза». «После всего?» «Можно подумать, ты ничего страшнее в жизни не слышала». «Слышала». Вынуждена была согласиться Катарина. «И видела, к сожалению». «Вот и я о том же». Мне он приказал молчать. Думаю, если бы он не понимал, что без меня не выберется, он бы и мне проломил. Потом приказ стал строже». Я не могла говорить о том путешествии ни с кем, кроме него. Но он смешал нашу кровь и связал жизни, а ты не давал ему никаких клятв. Да и кровь твоя, ты ведь его дочь, плоть от плоти. Разница есть, но не столь и велика. Этот венец должен был исцелить Генриха, но не исцелил. Катарина нахмурилась. «Если ты говоришь, что он...» А вместо этого... Джо развела руками. «Я не слишком хорошо разбираюсь в теории. Скорее всего, дело в расстоянии. Мы не так далеко отошли от храма, когда Джива спопался тому тигру. Или изначальных сил хватило лишь на одно исцеление. Или в том, что камней вдруг осталось лишь половина» а другую он оставил безутешной вдове. И вовсе не из доброты. Джау коснулась шеи, показывая, что клятва все-таки осталась, хотя и поизносилась изрядно. Правда в том, что этому ублюдку снова повезло. Пусть Генрих не исцелился полностью, но боли перестали его беспокоить. До свадьбы он маялся под агрой так, что никто-то из целителей не мог облегчить его страдания. Да и мужскую силу, он, поговаривали, утратил полностью, как и интерес к жизни. Все полагали, что ты станешь вдовой много раньше. Но Генрих прожил пять лет. Пять проклятых долгих лет, которые в памяти Катарины слились в один бесконечный день. Он зависел от отца, И поэтому, даже когда я оказалась в башне, его не казнили. Катарина обняла себя, с трудом сдерживая дрожь. И мой муж... Отец понял, что от него наследника не дождется. И договорился с Джоном, так... «Думаю, ты права». И Джон взял в жены мою сестру, но не сразу. «Нет, отец умеет планировать, верно?» Джо склонила голову. «Думаешь, он знает, где я?» «Не знаю. Действительно не знаю, девочка моя. Но не бойся, я не позволю ему тебя обидеть». Катарине очень хотелось бы верить. Очень. И она послушно закрыла глаза. «Возможно, ей повезет с ночью без снов. Они не слишком-то жалуют грозы». В гостевых комнатах было сыро, прохладно и попахивало болотом. И главное, Кайден не мог понять, появился этот запах в силу общей неустроенности дома, или же его принесли те, кому в доме человеческом делать было нечего. Он трижды обошел комнату, не поленился отодвинуть массивный комод, заглянул под кровать, потревожив крупные клубки пыли сунулся в старый шкаф, дверцы которого отчаянно заскрежетали. «Успокойся!» Дугласу досталась соседняя комната, стену которой, помимо пары батальных полотен, украшали весьма живописные разводы плесени. «Пахнет!» «Еще как пахнет!» Он слегка оперся на комод, но вовремя убрал руку. Почти вовремя. Комод все-таки хрустнул, покачнулся и, медленно, не теряя достоинства, поехал влево. Правда, тут же был остановлен Дугласом. «Что смотришь? Помогай!» «Чем?» Кайден заглянул под комод, отметив, что две из четырех ножек отломались. И не факт, что сейчас. «Погоди!» Он обломал оставшиеся, и комод грохнулся на пол. «Нехорошо!» Дуглас вытер ладони о штаны. Ни ладони, ни штаны не стали чище, впрочем, как и грязнее. «Имущество чужое портить?» «Нехорошо», — согласился Кайден, «но мне здесь не нравится». «Домой вернемся». «Гроза же!» «Это ты своей златовласке рассказывай, как гроз боишься». Дуглас отодвинул тяжеленную портьеру и чихнул. «Воняет здесь и вправду изрядно». «Дом лет десять как не проветривали, если не больше». Кровать он сперва рукой проверил, после все-таки решился присесть. «Я тут с магом побеседовал, молодой, но из простых. Сила есть, а связей не хватает. Вот и не нашлось места в столице. Да и тут к нему приглядываются пока. Очень нашей хозяйкой восхищался». Кайден застыл, пытаясь вспомнить, как выглядит этот самый маг. И красиво, и робка, и тиха, и в магии понимает. Ветер попробовал на прочность окно. Стекла в нем потемнели от времени, а рамы давно уж рассохлись, и потому окно это не выглядело хоть сколько бы надежной преградой. Что-то она ему присоветовала парунным по потоком. Да. Дуглас наблюдал за подопечным, который, опустившись на четвереньки, старательно обнюхивал стену. — А вот тетушка ее, магу, не понравилось. Мне тоже. Не она, не эти. Кайден прижался щекой к полу. Доски. Паркет был дубовым, а потому сохранился вполне себе неплохо. Его бы отчистить, отполировать и снова оживет. А что поскрипывает слегка, так это характер такой. «Верю, ты им тоже не больно по душе». Кайден фыркнул «Еще бы». Он тогда хорошо Кевина в дерьмо макнул от всей широты души. И братцу его досталось, хотя тот всегда проявлял похвальную сдержанность. Под руку не лез, но в тот раз не удержался. «Сами виноваты. Никто не спорит». «Но ты же понимаешь, что люди в целом более склонны верить другим людям. Я теперь тоже людь иногда». «Вот именно, что иногда», — тяжко вздохнул Дуглас. «По всему у парней к кузине интерес весьма определенного склада, из полного одобрения их матушки». «Интерес Кайден тоже заметил». Он выпался с под кровати, где пахло уже не столько болотом, сколько пылью, и запах был едким, раздражающим. «Руки переломаю». «Верю, но надеюсь, что ты сдержишься. Подумай хорошо». «О чем?» Кайден сел на пол, по которому тянуло холодным ветром. Сквозняк крался к двери, которая закрывалась весьма неплотно. «Не сделаешь ли ты хуже?» «Кому? девочки этой? Чем?» Кайден нахмурился. Он никому не делал хуже. Он вообще не обижал своих женщин и подарки им дарил. И ей тоже подарит, когда найдет подходящий. Дуглас же вздохнул, потер щеку и сказал, «Ты ведь не собираешься на ней жениться так, как обычно поиграешь, а потом любовь пройдет». «И все. А ты себе новую игрушку. А с ней что будет?» «Что?» «Понятия не имею. Я у тебя спрашиваю, чтобы ты подумал. Она чужая здесь. Ни друзей, ни знакомых, ни связей, которые закроют рты. О вашем романе скоро станет известно в городе. И будь уверен, ее, в отличие от других, щадить не станут. Обсудят и осудят со всех сторон». Кайден заерзал. «И эта стервочка Луиза, если я хоть что-то в людях понимаю, все силы приложат. «Нет, пока ты с ней, будут помалкивать. Дураков нет. А потом...» «Я... каждого не заткнешь». «Может и так, но если постараться, нельзя убивать людей из-за слов. И калечить тоже нельзя» тем более, если говорят правду, и не о тебе. Так что пойми для начала, репутацию девочки ты изрядно подпортишь, а значит, нормального мужа она не найдет. Зачем ей вообще муж? Кайден нахмурился и встал-таки, потому как на полу воняло уже не столько болотом, сколько кошачьей мочой. И кажется, этот вот ковер, несколько протертый и местами слегка поеденный молью, Хранили вовсе не в сундуках. «Семьи ради! Дети там! Жизнь тихая! Не дуйся!» Дуглас примиряюще поднял ладони. «За штаны я тебя держать не стану. Но раньше твои приключения и вправду были не во вред. А с ней нам жить рядом!» Стук в дверь избавил от необходимости отвечать. И потому Кайден эту дверь открыл с немалой радостью чтобы нос к носу столкнуться с человеком, которого он видеть не желал. «Вечера доброго!» — Гевин изобразил поклон. «Мне вот подумалось, может, посидим, выпьем, выкурим сигару другую?» «Со мной?» — Кевина матушка призвала. «А одному как-то не так, что ли. Заодно поговорим. Вспомним прошлое». И Кайден оскалился во все зубы. То прошлое которым он совал Гевина в бочку, где бродило конское дерьмо, он был готов вспоминать с немалым наслаждением.